Глава одиннадцатая. Незваные гости. Женя грациозно пересекла пляж и зашла в лазурную воду по щиколотку. Ласковая морская пена омывала ее стройные ноги. Жаркое солнце тропиков коснулось горизонта за ее спиной, создавая вокруг точеной фигуры яркий ореол света. «Так и будешь там стоять или все же присоединишься ко мне?» Игривый тон девушки манил, как фонарь в ночи манит глупого мотылька. «Что с тобой?» Он опустил взгляд и увидел в своей конечности уродливые, искореженные мутациями лапы с кривыми мощными когтями, на которых за скорузлыми струпьями засохла старая кровь. «Нет, только не это», – хотел он сказать, но вместо этого из глотки вырвалось утробное зловещее урчание. Девушка истошно завизжала и бросилась бежать прочь от него. Сильное тело начало действовать самостоятельно, на одних лишь инстинктах. Мощные ноги приземистым прыжком швырнули его вперед. Он догнал Евгению в доли секунды. Он должен объяснить ей, что он – это он, а не уродливая тварь, что завладела его телом. Он сбил ее с ног, повалил на землю и схватил за плечи, чтобы сказать ей, кто он такой». Но кривые когти рефлекторно сжались и вспороли трепещущую плоть помимо его воли. Девушка надрывно закричала, кровь залила белоснежную кожу и легкомысленный купальник. Ужас сковал внутренности, и в этот момент все исчезло. Сердце колотилось как безумное. Снова эти сны. Такими темпами дикарь вскоре вовсе не сможет спать. С такими сновидениями подхватить крайнюю форму бессонницы, расплюнуть. Он бездумно пялился в темноту комнаты, пытаясь совладать с эмоциями, от которых внутренности завязала тугим узлом. Переводчица Женя погибла в первые мгновения переноса вулей, да и от него самого не так уж много осталось. Так почему она вдруг всплыла в его голове, да еще и в таком двусмысленном контексте? Разум человека – штука странная, а уж мозги дикаря так и вообще клад для любого психоаналитика. После таких пробуждений у него устойчивое чувство, что его здравомыслие висит на тоненькой паутинке. Дунь на нее, и она исчезнет. Дикарь понял, что больше не сможет заснуть, как бы он ни старался. Чувствовал себя слегка помятым, а это явный признак того, что спал он недостаточно. Ну, что есть, то есть. На диване в другом конце комнаты мирно посапывал австриец, поэтому дикарь, осторожно, чтобы ненароком не разбудить его, напялил свою обувь, Испотыкаясь в темноте предметы мебели и планировку, пошел на чердак, чтобы сменить в карауле луня. Тот оправдал свое звание закаленного солдата, бодрствовал на посту, завернувшись в одеяло и задумчиво разглядывая чужие звезды сквозь чердачное окно. Света от этих крупных, словно гроздья ягод далеких светил, было ровно столько, чтобы ориентироваться на чердаке безо всяких проблем. Дикарь перевернул деревянный ящик, хранящийся тут для непонятных хозяйственных нужд, и сел рядом с разведчиком. «Что, не спится?» «Да вот, проснулся, а заснуть больше не могу. Могу пораньше тебя сменить, если хочешь. День был тяжелый, отдых не помешает». «Я с возрастом стал плохо спать, сейчас тоже вряд ли смогу заснуть. Посижу немного еще». «Дело твое. Как тут, все тихо?» Пару часов назад на воде что-то грохнуло, словно взорвалось. «Взорвалось?» «Несерьезно так, будто взрыв-пакет. Далеконько. Я не особо разобрал». «Сам как?» «Да вот, все сидел, думал про твои слова, переваривал, да на чужие звезды любовался». «Налюбовался?» и они тут. Дома как-то веселей ночью в небеса глядеть». «Это да, видок еще тот». В голове еще пока не укладывается. Все кажется, что сплю и вот-вот проснусь, а вокруг война и немцы на Москву прут. Вроде воюем, воевали всего ничего, пару месяцев, а сейчас сижу, вспоминаю, и словно вечность прошла. Окопы, отступления, снова окопы. От нашей роты дай бог треть осталась, а сейчас и вовсе никого, кроме меня, уже нет. Да воюют они, и ты воюешь. Ну, настоящий ты. Я же объяснял тебе про копирование. Ну, я вроде и понял, а все одно уложить в голове никак не выходит. Тяжко, дикарь. дюже тяжко. Староват я для таких дел. Это ничего. Улей тебя быстро в порядок приведет. Ну, если выжить сможешь. Это как это? А вот так. Паразит этот, который в нас сидит, конкуренции не терпит. «Иммунные никогда не болеют. Можешь хоть уксус бутылками глушить, ничего с тобой не случится. Живчиком только заправляться не забывай». Говорят, те, кто в возрасте в улей попадают, вроде тебя, со временем начинают молодеть. Ну и потом лет на тридцать выходят и так и живут дальше. «Брешешь, небось?» «Не, лунь, за что купил, зато и продаю. Сам не видел, но говорили мне так. И я верю тому человеку, что это рассказал». «Да что там, он говорил, что у нас даже оторванные конечности отрастают. Так что я надеюсь, скоро рука моя придет в порядок. Вот и проверим заодно, правда или нет». Лунь недоверчиво хмыкнул в сумерках чердака, явно не слишком поверив в слова дикаря, но спорить с ним не стал. «А ты где умудрился руку-то потерять?» Вопрос этот заставил его немного напрячься. Врать дикарю не хотелось, а правду говорить было опасно. Кто знает, как на это отреагирует немного нервный и дерганный новичок. Дикарь его не винил, человек с таким опытом, что никому не пожелаешь. Я, честно говоря, и сам не знаю. У меня, когда пошла трансформация тела из-за болезни, было помутнение рассудка. Не помню ничего про это время. Пришел в себя, а руки уже как не бывало. Такие дела. Лун некоторое время молчал, а потом задал вопрос уже совсем другим серьезным тоном. А немца чего пожалел? Ответ на этот вопрос пришел не сразу. Дикарь молчал пару минут, обдумывая его. «То, что вы оба иммунные, ведь непростая случайность. Сам подумай. Такая масса людей обратилась, а вы оба выжили. Иммунитет – редкость, а выжить иммунному новичку в первые часы в Улье удается еще реже. Поэтому у старожилов есть примета такая. Увидел новичка, так помоги ему». Хоть парой слов, глотком живчика, но помоги. Может, ему эти крохи жизнь спасут. А тех, кто новичков игнорирует или того хуже вредит им, очень тут не любят. И говорят еще, что такие люди тут долго не живут. Ули их сам наказывает. И знаешь, Лунь, я думаю, что-то в этом есть. Я ведь сам появился в огромном городе. Там такие толпы зараженных бродили, что мне до сих пор жутко». А после, развитые, оседлые твари на мой кластер примчались, и давай рвать всех подряд без разбору. Я сам не знаю, как выжил, чудом не иначе. И если бы не встретил своего крестного, ты бы сейчас со мной не разговаривал. Поэтому я, когда увидел, как немца тот бегун нагоняет, вспомнил этот эпизод своей биографии. И посчитал, что нужно дать человеку шанс. Сколько волка не корми, он все одно в лес смотрит. Фашист есть фашист. Гнида, как ни крути, тебе с ним детей не крестить. Доберемся до стаба и там разойдемся, как в море корабли. А дурить начнет, местно его в миг угомонят. Гестапо дома у него осталось. Вулия с этим просто. Закон тайга, прокурор медведь. Ты главное сам берега не теряй и все будет ровно. За немцем я пригляжу, не переживай. Лун неопределенно хмыкнул и прошуршал одеялом в сумраке, царившем на чердаке, устраиваясь поудобнее. Некоторое время они молча сидели рядом, думая каждый о своем. А потом дикарь снова ощутил уже знакомое неприятное чувство, словно наждачной бумагой по внутренностям провели. Он встрепенулся и замер. «Кажется, у нас гости». Внизу зазвенело разбитое стекло. Лунь вздрогнул от неожиданности, а дикарь лишь молча вынул маузер из кобуры и снял его с предохранителя. Неизвестного ночного посетителя крайне заинтересовали постояльцы метеопоста. Он решил не откладывать поход в гости до утра. Придется оказать ему должный прием, раз уж он явился без предупреждения. Он шепнул разведчику, чтобы тот оставался на месте и приготовился стрелять, если что-то пойдет наперекосяк, а сам начал осторожный спуск по чердачной лестнице. Незваный гость гремел внизу мебелью и предметами обстановки, словно слон, очутившийся в посудной лавке. Грохот, учиненный зараженным, скрыл звуки шагов крадущегося человека. Дикарь спустился вниз и пошел в сторону беснующегося мутанта. Проходя мимо умывальника, он прихватил с вешалки махровое полотенце и обмотал его вокруг руки с пистолетом. Не слишком эффективно, но это поможет заглушить звук хотя бы частично. Ни к чему привлекать сюда новых гостей. Мутант, несмотря на поднимаемый им шум, все же что-то почувствовал или услышал. Затрещали осколки стекла на полу. В пятне лунного света, падавшего из выбитого оконного проема, дикарь смутно увидел корявый темный силуэт, а следом услышал, как его обладатель заинтересованно заурчал. Палец потянул спуск, и в темноте хлопнул выстрел. Звук и вправду вышел слегка приглушенным, ослепляющей вспышки в темноте тоже не наблюдалось. К тому же выстрел вышел на удивление метким. Туша зараженного завалилась назад, с грохотом перевернув кресло. Стоило поблагодарить небеса за его обострившееся после трансформации в кваза реакцию и зрения. Снаружи жадно заурчали минимум еще несколько глоток. А следом в соседней комнате возбужденно заругался на немецком бисмарк. Его можно понять, побудочка вышла на славу. Дикарь и сам чертыхнулся и сбросил дымящуюся тряпку с руки. Толку теперь от нее не было. В разбитом окне возник новый силуэт, и он выстрелил навскидку снова, отправив урчащий силуэт на землю. В этот раз в помещение громыхнуло на совесть, уши заложила ватой. Сквозь звон в ушах стало слышно, как с чердака с купыми очередями на 2-3 патрона пролаял попышалуня, луня, а следом загремело очередное развороченное окно на кухне. Дикарь бросился на звук и успел застать нового гостя как раз в тот момент, когда он пытался перебраться через подоконник. Еще один выстрел и снова убойное попадание. Он сегодня ночью прямо бьет все рекорды по стрельбе на вскидку в условиях недостаточного освещения. Хвалить себя стало некогда, потому что снова загремело очередное разбитое окно, теперь уже в прихожей. В темноте закашлял автомат немца, успевшего сориентироваться в ситуации, несмотря на тьму и резкую побудку. Судя по длинной на пол магазина очереди, туда залез кто-то пострашнее бегуна. Либо Бисмарк просто перенервничал. Дикарь выглянул в дверной проем, пытаясь понять ситуацию. «Вроде никто никого не грызет, значит, пока все в порядке». «Не стреляй, это я». Предосторожность была не лишней, не хватало еще схлопотать пулю от нервного немца. «Все ровно?» «Да, в порядке, просто не совсем просыпался еще». Разговор был прерван очередным нежеланным посетителем, только в этот раз к ним вломились уже через дверь. Судя по скорости, с которой вторженец расправился с преградой, К ним наведался кто-то очень серьезно настроенный. У него это дело заняло всего пару жалких секунд, а в следующий миг размазанный в темноте силуэт, словно живой вихрь, пронесся по комнатам, разнося в хлам попадавшиеся ему на пути предметы мебели. МП-40 залился длинной очередью, добивая магазин и ослепив дикаря дульной вспышкой. Он больше интуитивно, чем видя, куда стреляет, дважды утопил спуск. Темная туша врезалась во австрийца, тот с жалобным криком улетел в дальний угол комнаты. Но кто-то из них двоих попал куда следует. Зараженный со стуком завалился на пол в том месте, где до этого стоял бисмарк и засучил ногами. А значит, угрозы он уже не представляет. Дикарь бросился к лежащему человеку. Нашел его больше на ощупь и на звук тяжелого прерывистого дыхания. Видимость в темных углах дома была скверная. «Живой?» Австриец слабо пошевелился. «Немного живой, да, дышать только больно. Полежи пока тут, разберемся с зараженными, потом глянем, что с тобой. Пистолет при тебе?» Кабура на поясе». Дикарь зашарил по теплому телу. Вроде крови нигде не чувствует, значит, ушиб, перелом или еще какое внутреннее повреждение. В любом случае, сейчас он ему помочь ничем не мог. Он освободил пострадавшего от автомата, сняв ремень через голову, нашарил на поясе под сумок с двумя оставшимися у него магазинами. Предусмотрительный Бисмарк, несмотря на темноту и суматоху, сумел таки экипироваться, как полагается. Видно, немецкая военная школа вбила такие вещи на уровне рефлексов. Вынул из чехла люгер, вложил его в вялую ладонь. Какая-никакая, а защита. Свой пистолет дикарь убрал в деревянную кабуру. В нем осталось пара патронов, а перезарядить Маузер неудобной обоймой с помощью всего одной руки, да еще и в темноте, задача для него крайне нетривиальная и практически неосуществимая. Он зажал автомат между ног, заменил пустой магазин и оттянул затвор назад, досылая патрон и молясь про себя, чтобы в немецком агрегате не нашлось места какой-нибудь хитрой штуковины, типа Шнеллера или еще чего-нибудь в таком духе. Шмайсер ему доводилось видеть лишь в кино, как и что в нем работает, он не имел ни малейшего понятия. Лишние мысли пришлось отогнать. В прихожей шлепали босые ступни нового желающего схлопотать пулю. Ну или отведать свежего места. Тут уж как получится. Повезло, никаких хитростей в МП-40 не оказалось. Выстрелил, как положено, немало удивив невероятно мягкой отдачей. И это с учетом стрельбы с одной руки. Все пули угодили куда надо, свалив в коридоре слабенького бегуна и идущего за ним по пятам его собрата. Едва тела успели приземлиться, как с чердака загремела новая серия выстрелов. Причем в этот раз Лунь стрелял из СВТ. Хлесткие раскатистые выстрелы из нее было невозможно перепутать со стрекотом ППШ. Как видно, для Светки нашлись более серьезные цели, раз разведчик поменял оружие. А вот это уже тревожный звоночек. Дикарь осторожно выглянул наружу и в свете луны возле собачьей будки увидел шевелящуюся и урчащую несколькими глотками темную массу. Слуховое окно выходило на другую сторону дома, разведчик их оттуда не видел. Странно, что мутанты предпочли оголодавшую до выпирающих из-под облезлой шкуры ребер мертвую собаку, засевшим внутри людям. Хотя, может, их кое-чему научил печальный опыт их товарищей, пытавшихся проникнуть внутрь и поплатившихся за это. Кто знает. Дикарь сейчас об этом может лишь гадать. Короткая очередь по силуэтам в районе их голов прервала всякие телодвижения возле трупа животного. Собака маленькая, закончится быстро. Так что бегуны, или кто еще там, рвали ее на части, но скоро вспомнят про людей. А тут такая замечательная групповая мишень, глупо упускать прекрасный шанс. Вот только стрельба во дворе привлекла к себе внимание. Слева за сараем нехорошо заурчал кто-то, кого отсюда не было видно. И тональность этого урчания навивала нехорошие мысли. Додумать мысль дикарь не успел. Сарай, скрывавший нового мертвеца, с треском разлетелся на части – К крыльцу дома в щепы и обломков бросилась туша внушительных габаритов. Отпрыгнув назад в помещение, дикарь утопил спуск и перечеркнул силуэт очередью. Куда-то попал, зараженный споткнулся и приземлился на крыльцо плашмя. Остатки магазина размолотили удачно подставленную макушку головы практически в упор. Стрельба на чердаке тоже затихла, навязчивого урчания поблизости не слышно. Значит, опасность на какое-то время осталась позади. Он снова заменил опустевший магазин и бросился внутрь. На ощупь нашел свой рюкзак, зашарил по клапанам. Как назло, искомое обнаружилось на самом дне. Выудив фонарь на лобник, дикарь нацепил его себе на голову. Светодиодник разрезал темноту ярким лучом света, и он первым делом отправился к пострадавшему. Бисмарк был жив, но выглядел скверно. Рожа поцарапана, на лбу вспухла грандиозная шишка. Дышал он с трудом, видно, что-то стряслось с грудной клеткой. Квас дал ему хлебнуть дживчика, после чего взвалил на плечо и понес прочь из дома. Аккуратно высунулся из прихожей, прислушался к тому, что происходит вокруг. После грохота выстрелов наступившая тишина оказалась оглушительной. Однако он предпочел не слишком обольщаться на этот счет. «Ночь – это время активности мутантов, к тому же они находились на берегу реки. А по воде, да еще и в ночной тишине, когда фоновые звуки на минимуме, грохот выстрелов разлетится до неприличия далеко, так что все заинтересованные лица, вернее морды, наверняка уже в курсе происходящего». Дикарь посадил австрийца в лодку, прислонив спиной к носовому бардачку направился обратно в дом, взлетел вверх по лестнице, шарахнувшись от наставленного на него ствола ППШ. «Лунь, хватай манатки и вали в лодку, бегом!» Опытный повоевавший солдат, не теряя ни секунды на бессмысленные расспросы, сразу направился вниз. Дикарь бросил ему вслед одеяло, в которое тот кутался во время дежурства. «Возьми с собой, в лодке пригодится». Пока разведчик судорожно хватал вещи, которых, к счастью, было не так уж и много, и оружие, дикарь, подсвечивая себе фонарем, опорожнил споровые мешки ворвавшихся внутрь мутантов, не глядя запихивая их содержимое себе в карманы. Бросить без осмотра матёрого лотерейщика, нескольких бегунов и спидеров жаба ему не позволила. Тварь, разлегшаяся на крыльце, оказалась топтуном. Причудливо вывернутые в суставах ноги торчат в разные стороны, Голова обросла костью. Одна из пуль попала в коленный сустав, вынудив зараженного споткнуться при приземлении, а последовавшая за этим короткая очередь сбрила верхушку затылочного нароста, частично лишив его начинки. Ладно, зато возиться со вскрытием мешка не придется. Дикарь уже было запустил руку внутрь, сжав содержимое в кулаке. Как вдруг его внутренности словно окатили холодной водой. В темноте ночи словно огромный трактор заурчал, а через короткую секунду посередине двора приземлился очередной оживший ночной кошмар. Зато короткое мгновение, когда луч света его фонаря выхватил тело мутанта из темноты, дикарь трижды проклял себя за жадность и как лягушка из сидячего положения отпрыгнул назад, заваливаясь спиной внутрь дома. Висевший на спине автомат болезненно приложил по почкам, Но это последнее, что его волновало в эту секунду. Дверной косяк разлетелся на части вместе с приличным куском стены, прямо перед носом, в стерильно-белом луче света, мелькнула кошмарная лапа с серпами недюжинных когтей зараженного. Дикарь пятился назад, пока не почувствовал спиной межкомнатную дверь. Он вскочил на ноги, разогнался в темноте, не обращая никакого внимания на попадавшиеся под ноги предметы. И рыбкой нырнул в выбитое кухонное окно, располагавшееся прямо напротив лодочного причала. В дом за его спиной словно угодил фугасный снаряд. Монстр явно не вписался в размеры помещения и разносил его на куски, пытаясь догнать сбежавшую добычу. Ему бы сдать назад и обойти небольшой домик, тогда бы прихватил иммунного тепленьким. Но азарт затуманил мозг зараженного, и тот решил идти на пролом чем подарил дикарю несколько бесценных секунд. Чувствуя, как за спиной выросли крылья, дикарь в три прыжка покрыл расстояние до причала, навалился на нос лодки, что из мочи оттолкнул ее от дощатого настила, после чего запрыгнул внутрь, случайно навалившись на пострадавшего австрийца, заставив того мучительно застонать. Плевать, момент для сантиментов неподходящий. «Лунь, греби мать твою!» Голос дикий, словно чужой. Разведчик и без его советов уже сидел на банке, налегая на весла до треска. Дикарь схватил лежащее на лавке рядом с ним ПТРД, закинув сошки на нос и навел ствол в сторону берега. Очень вовремя дом смотрителя метеопоста словно взорвался изнутри. Огромная, серьезно изменившаяся тварь приземлилась возле причала, явно намереваясь следующим прыжком добраться до плавсредства беглецов. Противотанковое ружье изрыгнуло слепящий столб пламени. Отдача откинула дикаря назад на спину разведчика, но бронебойная пуля сделала свое дело. Она врезалась в тушу нереально шустрой твари, уже начавшей свой умопомрачительный прыжок, сбив ее с траектории. Мутант получил мощнейший удар в корпус и позорно шлепнулся на мелководье справа от причала, окатив беглецов целым водопадом брызг. Тварь уцелела но те секунды, в течение которых она приходила в себя после попадания серьезного снаряда, подарили людям шанс отплыть на безопасное расстояние. Выбравшийся на берег зараженной, осознав, что добыча, бывшая практически у него в когтях, ускользнула, огорченно заурчал, принявшись ходить по линии уреза воды, припадая на переднюю конечность. Словно эхо, в ответ ему из темноты заурчали еще несколько солидных глоток зараженных. Дикарь, глядя на мутанта и прислушиваясь к ночному концерту, лишь похвалил себя за прозорливость. Если бы не патрон в стволе монструозной винтовки, который он благополучно оставил досланным в казённик, их путешествие так и окончилось бы у этого причала. Здоровенный кусач или недоразвитый рубер, толком разглядеть его так и не вышло, наверняка одним махом открутил бы им головы. А времени шарить по рюкзакам, отыскивая брезентовый подсумок с патронами для ПТРД, у него не было от слова совсем. Твою-то мать, чудом ушли. Лунь, ты там как, живой? Штаны теперь сушить придется, кажись. Я, как это страшилище увидел, забыл, как дышать положено. Да уж, эта зверюга настолько-только не сцапала. Пронесло, так пронесло. Видок у солдата и впрямь был не очень, струхнул на совесть. Да что там говорить, дикарий сам сейчас поймал мандраж и начал трястись, как банный лист. Смерть пронеслась от них на расстоянии вытянутой руки. С немцем чего? Лежит ни жив, ни мертв? Да лотерейщик его помял. Там темно было, я толком ничего не увидел. Отгреби чутка на воду, а то мне от вида этого товарища не по себе. Он кивнул головой в сторону берега там глянем, что с ним». Дикарь потушил фонарь и, пока лунь равномерно греб, отстегнул с пояса флягу с живчиком, приложился к ней, сделав пару серьезных глотков. Урчание кусача удалялось, вскоре в темноте стал слышен лишь равномерный скрип уключен. Над их головами раскинулось бескрайнее чужое небо с россыпью крупных звезд и мрачноватыми пятами не то каких-то космических туманностей, Не то остатков разорванных галактик, отражавшихся в черном зеркале спокойной воды. Тормози, подождем, пока рассветёт, а то ещё пригребём по сутеменкам куда-нибудь не туда. Он снова зажёг фонарь и придвинулся ближе к Бисмарку. Тот лишь вымученно улыбнулся. Он дышал не глубоко и поверхностно, это явно доставляло ему боль. Дикарь задрал ему рубаху и принялся за осмотр. В принципе, австриец отделался несколькими садинами, и не слишком страшными царапинами. Разве что на груди слева у него красовалась приличных размеров гематома, наливающаяся зловещей фиолетовостью. Похоже, жрач сломал ему одно или несколько ребер. Задрав пострадавшему голову и влив в горло глоток живчика, он счел, что осмотры лечения закончены и накрыл пострадавшего одеялом. Хотя погода в улье стоит относительно летняя, на воде ночью более чем свежо, Дикари сам не ощущал избытка комфорта, что уж говорить о полураздетом австрийце. Растелив на дощатом днище полиэтиленовый пакет, он принялся выкладывать на него содержимое своих карманов. То, что ему удалось собрать с затылков, и ради чего его едва не стапал кусач. Среди размятой в мелкую труху паутины нашлось почти два десятка спаранов и четыре горошины. «Ладно, хотя бы рисковал не зря». «Ты кого там так активно отстреливал, а, Лунь?» «Да там этих нелюдей собралось со всего околотка, помельче которые я из автомата отоварил. Но потом откуда-то такая морда вылезла, что пришлось в дело Светку пускать». Он погладил цевьё, покоившейся на дне лодки СВТ. «Это чучело даже после нескольких попаданий шмыгнуло за дом, я так понял, что ты с ним на крыльце после разобрался. Откуда их столько?» «Да еще и на ночь глядя!» Теперь понятно, как он умудрился несерьезной пулей остановить прилично развитого топтуна. Мутанту на тот момент уже досталось несколько трехлинейных подарков из советского ствола, которые сделали зараженного медлительным и неуклюжим. Дикарь лишь довел начатое разведчиком до конца. «Кто их знает, уродов этих? Я же говорил тебе, что такой же новичок в улье, как и вы!» Просто знаю чуток побольше, вот и все. Настаю какую-то нарвались, наверное. Хорошо, что решили вовремя ноги сделать. Кусач нас там всех бы в лепешку раскатал. Да ты и сам его видел, чего тут говорить. Да уж лучше бы не видеть. Он когда от дома за секунду к причалу махнул, я уж грешным делом подумал все, отбегались. Удачно ты ему, с противотанкового саданул. Не убил, но огорушил на славу. Ага, свезло так свезло. Сам уже было думал, что приплыли. Но нет, еще пока не конец. Ладно, пока не рассвело, можно чуток покимарить. Ты-то вон не спал совсем с такими-то делами. Дикарь постарался угнездиться на дощатом дне поудобнее, накрывшись углом одеяла. Лунь последовал его совету и тоже прикорнул на лавочке. Нормально подремать не вышло. Болтаясь между сном и явью какое-то время, Дикарь был вынужден вновь открыть глаза. На воде было свежо настолько, что у него зуб на зуб не попадал. Он едва сдерживался, чтобы не начать выбивать челюстями чечетку. Небо на востоке начало олеть, но вокруг пока еще царил серый полумрак. Решив, что видимость удовлетворительная, дикарь аккуратно обогнал дремлющих спутников и присел на сиденье рядом с лодочным трансом. Он не был спецом по лодкам и лодочным моторам, Опыт общения с ними ограничивался лишь парой раз, когда они с приятелем выезжали осенью на одну охотничью базу на Вологодчине, где гоняли уток на перелете. Но он надеялся, что все лодочные моторы более или менее устроены по одному принципу. Ну а если дикарь не разберется с мудренной техникой, придется Луню снова поработать их движущей силой. Сам дикарь, ввиду своей условной инвалидности, к гребле пока что не приспособлен как и пострадавший от лотерейщика Бисмарк. Скромных размеров японец несколько отличался от той модели, на которой ему доводилось кататься. Но органов управления у двухтактного немудреного устройства немного. Можно интуитивно разобраться, что тут к чему, если ты хотя бы отдаленно понимаешь, о чем речь. Снова посетовав на свою инвалидность, он принялся вникать в детали. Проверил уровень бензина во встроенном бачке, немного помыкавшись с поиском вентиля на пробке бензобака, выключателем подачи топлива в карбюратор и чекой безопасности, дикарь выкрутил ручку газа на холостые обороты и дернул стартер. Похоже, прежний хозяин следил за своим агрегатом. Японец схватился с первой попытки, негромко заворчав и забулькав скромным движком. Лунь приоткрыл глаза, но, увидев, в чем дело, вновь положил голову на сложенные на лавочке ладони. Дикарь понятия не имел, куда ехать, а просто направил нос плавсредства к едва угадывавшемуся в предрассветных сумерках противоположному берегу. Не возвращаться же назад к раскуроченному зараженными домику в конце-то концов. Скорость была не слишком захватывающей, да им, собственно, некуда было спешить. Это даже и к лучшему. Не хватало еще налететь на подводную корягу или топляк и сорвать себе винт. Дикарь понятия не имел, как тут дела обстоят с глубинами. Можно было легко намотать на подводную часть водоросли или рыбацкие сети, прилетевшие с перезагрузкой, или забить илом решетку водозаборника водяного охлаждения. Да кучу чего можно было сделать, что вновь перевело бы их на ручную тягу. Он благоразумно решил следовать правилу «тише едешь, дальше будешь». Спустя пару часов, когда солнце уже показалось над горизонтом, уровень бензина в баке упал до критической отметки. Дикарь уже давно присматривался к проносящимся мимо берегам, выискивая подходящую для заправки пристань, но ничего стоящего ему на глаза пока не попадалось. На берегу, в виду которого теперь старался держать дикарь, располагались небольшие деревеньки, всякие индустриальные объекты. Соваться на них ему не хотелось, разжиться там чем-то полезным вряд ли выйдет, а вот огрести проблем можно с легкостью. «Там корабль, большой!» – проснувшийся Лунь махнул рукой в сторону большой воды. Проследив взглядом в указанном направлении, дикарь вправду увидел в отдалении большой белый теплоход. Средних размеров всего на три палубы. Он слегка покосился, явно сев днищем на мель. Что же, неплохой вариант для остановки. Окружен водой со всех сторон. Внутри, возможно, есть мертвяки из обращенных пассажиров, но вряд ли их слишком много. Приняв решение, он направил лодку к туше брошенного корабля. Им была необходима остановка, чтобы дозаправиться и отдохнуть. Бисмарк выглядел неважно, да и продукты у них на нуле. Смываться ночью пришлось оперативно, забрать с собой смогли только самое важное. В его рюкзаке, который сейчас лежал в носовом бардачке, лежало еще пара банок консервов, но для трех здоровых мужиков, особенно учитывая его возросший в последнее время аппетит, это совершенно несерьезно. Он заглушил мотор, приткнувшись по правому борту рядом с опущенной якорной цепью. Это место выглядело единственным, откуда можно было пробраться на борт. «Придется тебе, Лунь, снова нас выручать. Я туда со своей культёй вряд ли вскарабкаюсь. Но так я могу и ему тоже пару конечностей отстрелить, чтобы не лазил, куда не просят». Дикарь дернулся от звуков незнакомого голоса, донёсшегося сверху, как от удара хлыстом. Он задрал голову вверх и увидел, что говоривший свесился с борта и наставил на их троицу ствол куцево-помпового ружья. Хмурый мужчина неопределенного возраста, с коротким ёжиком русых волос, ничем особо не примечательный, с любопытством рассматривал содержимое лодки. На такой дистанции, если он откроет огонь, шансов у них немного. «Не стреляй, мужик, мы просто обычные новички, искали где бы приткнуться, чтобы отдохнуть». Да вас лопухов за версту видно, как вас еще на дно не пустили, непонятно. Давайте на борт быстро, пока дрон не прилетел. Оружием только не размахивайте, а то разговор выйдет коротким. Сверху свалилась скатка веревочной лестницы. Приглашение выглядело недвусмысленным, хоть в них и перестали целиться, и засевший на борту, просто отвел оружие в сторону с прозрачным намеком. Мол, его всегда можно вернуть на место. Лунь глянул на него вопросительно, но Дикар лишь отрицательно мотнул головой и кивнул на веревочную лестницу. Он сам искал встречи с местными, так что сейчас давать задний ход было бы глупо. Придется довериться удаче в расчете на то, что мужик на палубе – это обычный обитатель улья, а не какой-нибудь мур или сектант. Он лишь шепнул спутникам, чтобы те без лишнего повода не трепали языками. Они, люди иного времени, и своими речами и поведением могут вызвать лишние вопросы. Не стоит пока усложнять и без того мутную ситуацию. «Бисмарк, сам справишься?» Тот лишь кивнул в ответ и начал подъем. Дикарь привязал лодку к якорной цепи и последним покинул их плавсредство. Карабкаться наверх по болтающейся лестнице с одной рукой, да еще и обвешенному оружием и рюкзаком было не слишком удобно, Он провозился с подъемом значительно дольше австрийца и разведчика. Встретивший их наверху приземистый и крепкий с виду человек втащил на палубу лестницу и указал стволом ружья на ближайшую дверь, за которой виднелся спуск в недра корабля. «Внизу поговорим. Нечего на палубе отсвечивать. Воздух еще не прогрелся. Мы тут одна большая тепловая аномалия. Топайте!» Он пропустил их вперед, ненавязчиво контролируя каждое движение. В принципе, будь на его месте сам дикарь, он бы наверняка вел себя точно так же, так что жаловаться глупо. Внизу обнаружилось помещение кают компании. Сквозь иллюминаторы пробивался мягкий утренний свет, позволяющий более или менее рассмотреть помещение. Тут расположились внушительные овальные столы из орехового дерева. По стенам переборок стояли мягкие диваны и кресла, в дальнем углу маячило что-то вроде стойки бара. Сбоку от лестницы, ведущей на палубу, прямо на полу лежали два туристических коврика с расстеленными на них спальными мешками. Один из них пустовал и явно принадлежал их конвоиру. А вот из второго настороженно выглядывал лопоухий пацан лет 17 с виду. «Стволы свои на стол сложите, только без глупостей, ясно?» Крепыш за их спиной снова недвусмысленно махнул стволом ружья в сторону ближайшей столешницы. Дикарь тяжело вздохнул, но молчаливо скомандовал своим спутникам подчиниться требованию. Дергаться сейчас, когда они уже влезли сюда, было бессмысленно. Да и интуиция подсказывала, что встретившиеся люди им ничем не угрожают, просто сами стараются себя обезопасить. Разгрузившись, он помог страдальчески морщащемуся бисмарку лечь на один из кожаных диванов, после чего занял одно из стоявших неподалеку кресел. Лунь молчаливо последовал его примеру. Мужик, встретивший их наверху, взял один из стульев и уселся напротив них, положив при этом ружье себе на колени. Вроде без угрозы, но снова с тонким намеком. Он обратился к дикарю, безошибочно угадав негласного руководителя их группы. «Зовут меня Буран, а вот тот пацаненок в углу – это Шут. Ну, давай к вас, выкладывай, кто вы такие и куда путь держите». «Я дикарь, это Лунь, а там лежит Бисмарк. Мы решили заночевать тут неподалеку, на метеорологическом посту. Ночью мутанты вломились в дом, пришлось срочно сматывать удочки. Лотерейщик Бисмарка немного помял, так что уходили с приключениями». «Да вы, я гляжу, совсем отбитые, додумались же у воды ночевать. Это ж идиотизм. Любая водная преграда – это линия кочевки зараженных». «Они, когда до добираются, так вдоль берега и чешут, пока не обойдут или на мост не наткнутся. Надо быть полным психом, чтобы в таком месте расположиться на ночлег. Да еще и в том домике. Я в нем бывал, он же один-одинёшенек, всякий взгляд к себе притягивает, словно чири на носу». Дикарь внезапно почувствовал себя круглым дураком. «Ведь все сказанное лежало на поверхности, а он – лидер дырявый» даже не удосужился хоть чуточку пораскинуть мозгами и понять очевидные вещи. Буран, насмешливо ухмыляясь, между тем продолжил. «Или вот сейчас вашу выходку взять. Куда это вы с утра пораньше намылились? Вас любой дрон издалека срисует. Вы же на холодной воде в такое время круче новогодние гирлянды светитесь. Ваше счастье, что не напоролись, иначе сразу туши свет». «Дрон? Кто тут такой техникой балуется?» Да внешники, кто ж еще то чтоб им пусто было. Эта цепь озер и рек, на которой мы сейчас находимся, тянется почти до самой внешки. Пусть от этих мест до нее далековато, но эти уроды устроили себе плавучую базу километрах в ста отсюда. Ну вот, с дронов с нее и гоняют над водой и берегами туда-сюда. Мы их, конечно, сбиваем время от времени, только у внешников обеспечение такое, что мы все десять раз помереть успеем прежде чем у них дроны закончатся. К тому же внешники, как у них водится, муров у себя под боком пригрели, так что те в последнее время в округе обнаглели в конец. Некому их за яйца взять, вот и борзеют гады. Скоро людей из окрестных стабов средь бела дня к себе на ферму увозить начнут. Но допрыгаются, народ потихоньку закипает, так что дождутся на свою голову приключений, никакие внешники им не помогут. Да и многим иммунным интересна эта тема. У Муров-то от внешников самые цивильные пушки. Кто ж от такого добра откажется? Так что это вопрос времени. Рано или поздно стронги эту гниль к ногтю прижмут. Но пока что по округе надо шустрить с опаской, а то можно всерьез нарваться. А вы вон, как на параде, с ветерком. Ладно, эти двое, я и так вижу, что они новички, свежее свежего. «Но ты-то, дикарь, вроде посолиднее выглядишь. Должен маломальски в местных реалиях соображать». «Я не местный, с запада подался, так что насчет раскладов с внешниками и мурами не слишком в теме». Буран недоверчиво цыкнул. «С запада, говоришь? Сильно крутой выходит?» «Да не особо. Я вообще-то тоже еще новичок совсем. Не повезло просто на западе в улей загрузиться». Ну и вот, двигаюсь потихонечку на восток, к более спокойным местам, чтобы за каждый куст не прятаться. Крутых зараженных тут, может, и правда поменьше, но вот насчет спокойных мест... этот и браток, погорячился. Тут такая каша варится, что еще подумаешь десять раз, где спокойнее? На краю пекла или тут, в преддверии внешки? Слушай, Буран, а тут вообще безопасно? Ну, на теплоходе этом я имею в виду. «Как он тут очутился вообще? Куда пассажиры делись?» «Да я так понял, что его перед рейсом перегоняли куда-то». Капитана, как видно, перезагрузкой по голове шарахнуло. Он под откатом судно свое засадил на эту мель. Народу на борту мало, только команда человек 15. Они все обратились, мы их уже зачистили. Шута вон только местный бегун чутко помял. «А так тут спокойно, можешь не трястись». А у вас пожевать ничего не найдется, а то мы с ночи на ногах, кишки уже подводит. Это ж пассажирский теплоход, готовый к рейсу. На борту целый склад со жратвой. Вон в баре глянь, там куча всего на выбор есть. Я из трюма целый ящик припер. Если алкоголь для живчика нужен, там же найдешь. Дикарь кивнул и направился к двери за стойкой, ведущей в часть с пищеблоком выудил из коробок несколько банок с полуфабрикатами, не требующими готовки, намазал хлебцы лососевой икрой, прихватил стаканы, столовые приборы и бутылку минералки. Собрал все это добро на поднос и, как заправский официант, на одной руке принес и поставил его на стол. После чего жестом пригласил к столу как новых, так и старых знакомых и принялся уплетать еду за обе щеки, не дожидаясь остальных. Аппетит на него напал и впрямь зверский. Еда исчезала в ненасытной утробе с бешеной скоростью. Некоторое время тишину прерывало лишь чавканье и звяканье вилок и ложек. «Да уж, пожевать ты, браток, не дурак, я гляжу». Буран накалывал на вилку шпроты из банки и задумчиво отправлял их себе в рот. «Да это из-за руки, наверное. Мне последнее время, сколько ни дай, все мало». «А где руки-то умудрился лишиться?» Я, когда в улей попал, долго сам по себе шатался, выжил чудом. Когда меня крестный нашел, я уже от спорового голодания засыхать начал. Мозги работали с перебоями, так плохо еще никогда в жизни не было. Меняться начал, думал, в зомби превращаюсь, едва руки на себя не наложил. Ну и память об этом времени урывками. Где-то в промежутке, когда голова отключилась, руки лишился. Крестный сказал, что нашел меня уже в таком виде. Дикарь соврал, не моргнув и глазом. Хотел бы он знать и сам, где лишился конечности. Однако для него это тайна, покрытая мраком. «Да уж не повезло тебе, братуха. Ты, кстати, так и не ответил, куда ваша честная компания путь держит. И чего это спутники твои такие неразговорчивые?» «Да ребята вчера только в улей попали, еще в себя толком не пришли. Шут вон твой, тоже не слишком-то болтливый, глазами только стреляет». «Да я ж говорю, его бегун вчера покалечил слегка, вот парни и давит». «Понятно. А насчет того, куда направляемся?» «Ну, нам бы хоть какой-нибудь ста подыскать, а то ты сам видишь, я в местных реалиях не в зуб ногой подставляюсь по-глупому. Знахарю неплохо бы показаться насчет руки. Ну и вообще помыться, отдохнуть, а то одичал совсем. Ребятам опять же где-то приткнуться надо, много чего короче». Буран некоторое время обдумывал что-то свое, после чего выдал. «Нам вообще-то тоже в стаб надо. Но не прямо сейчас, а через денек. У Шута как раз нога заживет. Твоему новичку...» — он кивнул на бисмарка. «Тоже бы неплохо денек-другой отлежаться. Выглядит не очень. Предлагаю вам задержаться здесь вместе с нами, а потом я вашу компанию проведу к Флюгеру. Это самый нормальный из ближайших стабов. Народ там засел четкий». «Знахарь тоже хороший. Трофеи, если у вас потроха или еще что на продажу имеется, опять же есть куда скинуть. Что скажете?» Лунь метнул на дикаря быстрый взгляд из-под кустистых бровей. «На меня не смотри, сам знаешь, я пока тут ни рылом, ни ухом. Как скажешь, так и решим». Бисмарк предпочел вообще не подавать голоса, лишь сосредоточенно жевал кильку, морщась от боли в боку и делая вид, что его тут нет вообще. «Подходит. Слушай, Буран, а ты не в курсе, где находится стаб под названием Озерск?» «Слышать, слышал, но сам не бывал в тех краях. Мне запад не слишком по душе, предпочитаю ближе к удавке обретаться. Но во флюгере наверняка найдется кто-то, кто тебе о нем расскажет. Стаб известный, на слуху. Даже я слышал о нем кое-чего. Например, как тебе инфа, что в нем якобы сам Иосиф Виссарионович всеми делами рулит?» Дикарь удивленно вскинул брови, скосив взгляд на Луня. Тому эта тема однозначно должна показаться интересной. «Да ладно?» «Ну, там не все ясно. Разное про этот стаб рассказывают. Кто-то говорит, что сам Сталин сидит в подземном бункере под стабом, а управляет всем от его имени его двойник. Еще слышал, что никакого Сталина там вовсе нет. Просто главный в этом самом Озерске может менять свой облик. Вот и предстает перед всеми в таком виде». Еще слышал, мол, Озерские в свое время несколько экспедиций подряд в Москву снарядили, и Сталин у них не один, а не то три двойника, не то два тройника, и управляют они стабом по очереди. Короче, не поймешь, где правда, а где вымысел. Одно могу сказать наверняка. Озерск один из самых старых стабов в этом регионе Улья. Одно из первых поселений и одно из самых крупных тоже». И об этот орешек много кто свои зубы обломал. Это не стаб даже, а целый альянс из нескольких стабов. Они так плотно обосновались, что их оттуда только ядерной бомбой выковыривать. Ну и слышал еще, что к себе они кого попало не пускают. Гражданство, шмажданство, выслуга лет, личная статистика, социализм. Такая ерунда одним словом. Не всем подойдет такая жетуха. Но желающие не переводятся. «А тебе этот стаб вообще зачем?» «Ищу я кое-кого и слышал, что он может быть там».